И оратор сказал, «Расскажи нам о свободе». И он ответил, «У врат города и у ваших каминов видел я вас простертыми ниц и поклоняющимися вашей свободе, равно как рабы унижаются перед тираном. И восхваляют его, хотя он избивает их. Да, под сводами храма и в тени крепости Видел я самых свободных среди вас, Несущими свою свободу словно ерму и наручник. И мое сердце кровоточит внутри меня. Ведь вы можете стать свободными, Только когда желание достичь свободы Станет вашей упряжью, И когда вы перестанете говорить о свободе, Как о цели и о сбывшемся. Вы будете поистине свободны, когда ваши дни не будут без заботы, а ночи без желания и печали. Но только когда эти вещи опояшут вашу жизнь, и все же вы подниметесь над ними обнаженными и непривязанными, А как вы подниметесь над своими днями и ночами, если не разорвете ваши цепи, которые вы на рассвете вашего понимания повязали вокруг вашего полуденного часа? Поистине, то, что вы называете свободой, есть самое крепкое из этих цепей, хотя ее звенья блестят на солнце и слепят ваши глаза. И что это, как не частички вашей сущности, которые вам следует отбросить, чтобы вы могли стать свободными? Если это несправедливый закон, который бы вы отменили, то этот закон был писан вашей собственной рукой на собственном лбу. Вы не можете стереть его, сжигая книги ваших законов или моя лбы ваших судей хотя бы вы вылили на них море. И если это деспот, которого бы вы свергли, удостоверьтесь сначала, что его трон, возведенный внутри вас, разрушен. Ибо как может тиран управлять свободными и гордыми, иначе как через тиранию в их собственной свободе и стыд в их гордости. И если это забота, которую бы вы отбросили, так эта забота скорее избрана вами, нежели навязана вам. И если это страх, который бы вы изгнали, то место страха в вашем собственном сердце, а не в руке испуганного. Поистине все происходит внутри вас, постоянно находящихся в полувосприятии, желанных и устрашенных отвратительных и возлюбленных, преследуемых и тех, от кого бы вы избавились. Эти вещи движутся внутри вас, как свет и тени неразрывными парами. И когда тень исчезает и ее больше нет, Промедливший свет становится тенью другого света. И таким образом ваша свобода, когда она теряет свои оковы, сама становится оковами для еще большей свободы.